Глава двадцать третья. Я обернулась и встретилась глазами с совершенно незнакомой девушкой. Одета она была почти так же, как обобранная мною танцовщица. Только пальто выглядело поплотнее, и воротник на нем был меховой, пусть и не особо дорогой. «Дин, это наша с Королой соседка», — улыбаясь во все зубы, заявила она и, понизив голос, добавила. «Ей деньжат нужно срочно, мамаша ее заболела». На лице Амбала наконец-то отразилось нечто человеческое. «Ну, смотри». пойдем, Альки». Подхватила меня под руку девица и, не позволяя никому из нас опомниться, втащила в клуб. Я передвигала ногами на автопилоте, судорожно соображая, что вообще тут происходит. «Меня тоже похитили. Пора звать на помощь, а стену у здания толстые, пойди, дозовись еще. «Мне заплатил тот красавчик из Кэба, и я за тебя поручилась» надеюсь ты не собираешься ничего тут тырить все еще ласково улыбаясь процедила девица краем рта навстречу нам попались две женщины в передниках и с повязками на головах то ли уборщицы то ли кухарки мы синхронно поздоровались я френаль кстати если кто спросит как зовут твою соседку спасибо шепнула я вертя головой по сторонам и запоминая планировку если придется убегать хотелось бы не уткнуться в какой тупик «Что ты умеешь?» Фриналь уверенно сворачивала на развилках коридоров, пока не втащила меня в небольшое ярко освещенное помещение. Там было многолюдно. Девушки всех мастей и размеров переодевались, прихорашивались перед зеркалами и поправляли макияж. С ним я, кстати, угадала. У многих он был даже ярче, чем у меня. А вместо аккуратных стрелок, густо подведенные глаза и некоторые напоминали пятнистых панд. Но «Вот и слушай мужчин после этого». «Петь не буду», — сразу обозначила свои способности я. «Могу, конечно, только боюсь завсегда-то и разбегутся. Танцуй неплохо, но лучше не в группе». «Выступления начнутся через час. Простую схему запомнишь?» Фриналь задрала свою и без того короткую юбку, собираясь демонстрировать па, но я перехватила ее за запястье. «Погоди, мне в вип-зал нужно. Туда как попасть?» Девушка приуныла. Кажется, за успешное содействие мне Вихард обещал ей немалую финансовую добавку. Очень уж старается. «Тебя должна Мефру Леонтина одобрить». Без особого энтузиазма кивнула она куда-то в сторону. Я проследила ее взгляд. Чопорно одетая дама, сидевшая в углу гримерки, более уместна была бы на собрании благочестивых вдов. Вся в черном, глухое платье под горло, с длинными рукавами и несколькими юбками а в довершении образа — трость. Почти мужская, увесистая. Я поежилась почему-то сразу представив, как она вытягивает провинившихся танцовщиц ею вдоль хребта. Она отбирает номера для вип-комнаты. «Ну, пойдем, представь меня». Собравшись с духом, потянула я неожиданную помощницу за собой. Та шла неохотно. Кажется, мои догадки о нецелевом применении трости имели под собой почву. Взор Мефру леантину упал на меня и придавил к земле. Я прямо физически ощутила, как задрожали от напряжения колени, но не отвернулась. Осмотрев меня с головы до ног, дама пригвоздила взглядом мою провожатую. «Это кто?» — сухо прокаркала женщина. «Моя соседка Альки, проблеила Френаль. «Она хочет...» «Я хочу хорошо заработать», — перебила ее я. «Нечего выдавать мой интерес к вип-залу. Наверняка там самые денежные клиенты с лучшими чаевыми, так что будем упирать на финансовый вопрос. Мне нужны деньги для больной матушки. Врала я без зазрения совести и даже не слишком преувеличивала. Болела моя мама с завидной периодичностью, со вкусом, толком и расстановкой. Причем исключительно аристократическими болячками вроде анемии и мигрени. А лечиться предпочитала в Германии или Швейцарии. Так что денег на терапию всегда требовалось немерено. К тому же сглазить родительницу я никак не могла. Мое исчезновение, скорее всего, заставило ее понервничать, а там и до сердечного приступа недалеко. Желание придушить Деда Мороза, закинувшего меня он знает куда, придало сил и вдохновение. Тяжелый взгляд Мефру Леантина метнулся обратно ко мне. Я посильнее выпрямила спину и глаз не отвела. «И что ты умеешь?» Кажется, в голосе дамы проскользнуло снисхождение. Уже прогресс. Я оглядела помещение, пытаясь сообразить, какое сольное выступление могло бы заинтересовать даму. Ну и кавалеров в вип-комнате заодно. Висевшие на стене пушистые веера в половину моего роста привлекли внимание именно размерами. Я ткнула в них пальцем. «С веерами танцевать умею». В глазах Мефру появилось удивление и капелька интереса. «Ты же знаешь, что к ним нужен особый костюм», — мягко напомнила она. «Переодевайся, думаю, размер подойдет и покажи свои умения». Дама кивнула куда-то в угол, где на перекладине висели плотными рядами разнообразнейшие платья. Я замешкалась, и Френаль с удивительным проворством скользнула мимо, чтобы вернуться, торжественно неся на вешалке нечто. «Мой золотистый купальник, пожалуй, пригодится сильнее, чем думала», — прикинула я, оглядывая наряд. По цвету они почти сливались, тут проблем не будет. Но чувствовать себя буду увереннее. Хоть я и из прогрессивного мира, но танцевать по клубам перед мужиками в полураздетом состоянии — все же другой уровень смелости. Ткани на украшения не пожалели, а вот на сам костюмчик зажали. Пожалуй, мини-платье закроет уже надетый на мне купальник, но едва-едва. Пышная юбка из множества слоев жесткой ткани, вроде органзы, трепыхалась воланчиками при каждом движении. Грудь и плечи тоже прикрывали многочисленные рюши. Но, учитывая низкий вырез, те скорее подчеркивали, чем скрывали. И вот в этом мне придется скакать с веерами. Амифру Леантину уже самолично сняла со стены мой будущий рабочий инструмент и протягивала два увесистых опахала с милой улыбкой. Я тихо крякнула от их тяжести. «Да там по три-четыре кило каждый, ничего себе гантельки!» Френаль прихватила меня за локоть и отволокла за ширму, где предлагалось переодеваться. «Главное, во время танца все время прикрывайся», — прошипела она едва слышно, обозначая рукой стратегические места, которые нужно прикрывать. Я на пробу взмахнула веером, чуть не снеся ширму напрочь. Неповоротливая огромная дура еще и сопротивляется а их у меня теперь две, и орудовать надо обеими синхронно, попеременно и непременно грациозно. Кажется, я попала, но отступать не по стрельницке. Поэтому я быстро переоделась, чуть не запутавшись в переплетении рюшей. Взяла в каждую руку по гантели вееру и решительно вышла из-за ширмы. Девицы зашушукались, хихикая. Сравнивая с любой из них, я стояла практически голая. Но и мужиков тут нет. Читай, женская раздевалка в спортзале, чего стесняться? Давай, Разрешающий кивнула мне леантина Без музыки? Попыталась я оттянуть неизбежное. Вместо ответа дама откинула крышку, состоявшей неподалеку коробки. Гармофон, самый настоящий. Я такие только в фильмах и видела. Раструп над ним маскировала разлапистая комнатная пальма, поэтому я его сразу и не заметила. Аккуратно, одним пальчиком, Мефру переставила лапку с иголкой на нужную полосу пластинки. Раздалось шуршание, затем оркестр заиграл нечто томное, восточное. Сглотнув, я приняла соблазнительную, по моему мнению, позу и кокетливо прикрылась обоими веерами, растопырив руки в разные стороны. «Да начнется шоу!» Мефру Леонтина загоняла меня до седьмого пота. Оба купальника можно было выжимать к тому моменту, когда ей не то что понравилось мое выступление. Она сочла его хотя бы не безнадежным, как и меня в целом. Признаться, поначалу я решила, что ты просто наглая выскочка, ласково сообщила мне дама, милость позволяя присесть рядом и выпить воды. Я еле донесла стакан до рта. Так сильно от напряжения дрожали руки. На что только не пойдешь ради шпионажа. Но ты ничего, быстро учишься. Если сегодня вечером хорошо себя покажешь в VIP-комнате, возьму на постоянную работу. Мефру Леантина снисходительно потрепала меня по щеке и улыбнулась, видимой восторг. Только радовалась я вовсе не карьерным перспективам, как она думала, а тому, что мой план все же сработал. Высокопоставленные деиры начали подтягиваться в заветный зал ближе к ужину. На улице уже стемнело, мы с френали успели сбегать на кухню и немного подкрепиться. Всё же адская торботёнка веерами махать. Устала я уже как собака, а ведь впереди самое важное — собственное выступление. Перед моментом икс я отпросилась в дамскую комнату и подрагивающими руками включила микрофон. Надеюсь, батарейки хватит на полчаса-час. «Запомни, в глаза не смотри, лучше в район рубашки. Мужчины любят скромниц», — наставляла меня Мефру Леонтина по дороге в вип-зал. Он располагался на втором этаже и занимал почти ту же площадь, что и нижней, с рестораном и кухней. Я там уже побывала, чтобы освоиться для номера и примериться веерами. Четыре длинных стола, поставленных квадратом, оставляли посередине немного пустого места. Обычно девушки танцевали именно там, но с двумя опахалами развернуться я там не смогла бы. Задевала бы зрителей за лица, так что решено было кружить за их спинами. Мне этот рисунок был выгоден вдвойне. Меня толком не сумеют разглядеть, я же могу переместиться к говорящему и поймать его голос в микрофон. Чем скромнее и покорнее ты будешь, тем больше лично тебе могут отсыпать денег. Ты меня поняла? Каким образом я могу считаться скромной в подобном наряде, я себе смутно представляла, но на всякий случай кивнула. В отличие от послеобеденного времени, когда я репетировала, сейчас зал был полон. Шестеро мужчин, все в костюмах, уже расселись по местам. Рядом с каждым стоял либо бокал, либо фужер с напитком. Ажиотажа, которого я боялась, не произошло. Члены клуба на мое появление и внимания не обратили, занятые спором, который длился уже не первую минуту, и вот-вот грозил перейти в разборку. Даже зазвучавшая из граммофона мелодия не могла заглушить раздраженные голоса. Я не стала настаивать и отвлекать уважаемых диеров. «Мне-то не надо, чтобы на меня пялились. Пусть продолжают говорить». Прикрываясь и периодически грациозно меняя позу, я обошла вокруг стола, прислушиваясь к теме беседы. Речь шла о какой-то операции, которая недавно провалилась, и весь клуб теперь переживал, как бы их не арестовали. Внезапно сын мэра, Адальберт, сидевший во главе стола, со всей дурью ударил плашмя ладонью об стол. «Нужно поспешить». Рявкнул он и украдкой потряс кистью. Отбил, падим, но своего добился, все замолчали. «Мы должны действовать быстро», — понизив голос, настоятельно повторил сын мэра. Я придвинулась ближе, небрежно помахивая веерами и старательно прикрывая все выступающие части тела. Такой тихий звук микрофон сквозь слои ткани может и не уловить. А намечается ведь самое интересное. «Пока Вихард здесь, в брюге», Похитить его будет проще простого. А там награда не заставит себя ждать. И наивные простаки в это верят. Да, Дальберт их сдаст и не поморщится. Скорее всего, если и ждет кого на самом деле награда, так это его самого. А от свидетелей его предательства он избавится. Так или иначе. У нас есть свой человек в его окружении. В нужный момент он откроет дверь». Подчеркивая важность сказанного, юноша подался вперед. Я тоже, чтобы ничего не пропустить, и случайно зацепила его пером веера за щеку. Тут же выпрямилась, но поздно. Он заметил чужое присутствие, повернулся и вгляделся в мое лицо. «Найди», — удивился он.